Первые испытания. 9-10 сентября. Первый боевой выход. Сколько волнений, переживаний, эмоций. Предстоит выйти к кишлаку Карамугуль, который находится в километрах 15 на юг от полка, блокировать, после чего наши афганские товарищи должны проверить его, найти оружие и захватить противников действующей власти, если таковые найдутся. Готовлю себе и копировку. С подсумками здесь никто не ходит. Крайне неудобно. Самый распространенный вариант спасательный жилет из зипа БМП. Выбрасываются целлофановые пакеты с капковым волокном, которые предназначены для обеспечения плавучести. И разгрузка готова. Некоторые шьют себе жилеты из старого ХБ, предусматривая карманы для магазинов, гранат, сигнальных ракет и дымов кто просто нашивает карманы на бронежилеты. Их вроде два вида. Более древний, с шестигранными пластинами из алюминиевого сплава, который как чешуя перекрывает друг друга, весит 6 килограммов. И современный, с титановыми выпуклыми пластинами, он полегче, около 5 килограммов. Я подготовил себе спасательный жилет, в котором размещается 8 магазинов от РПК. Два магазина связала за изолентой, Итого 450 патронов. Полный боекомплект. Каждый берет с собой перевязочный пакет, который пришпиливается булавкой к рукаву или бронежилету, флягу с водой жгуты из расчета 1 на 3 человек. На каждый взвод РДВ-12, резиновый резервуар для воды, который переносится за спиной. С собой берем НСВ, пулемет калибра 12,7 мм и АГС-17. Я не представляю, как их носят по горам, ведь только ствол пулемета весит 9 килограммов, а еще тело 16, станок 18, да коробка с 50 патронами 11. АГС со станком 30 килограммов и коробка 14 с половиной. Штатных расчетов нет, но есть подготовленные солдаты. командиром роты все определено, не первый раз. Каждый солдат знает свой маневр. Выходим, 22 часа. 5-я, 6-я роты нашего батальона, разведрота и батальон Царандой, местная полиции зелёным их ещё называют. При прохождении КПП раздаются щелчки затворов, каждый досылает патрон в патронник, кромешная мгла. В двух шагах ни черта не видно, идём в колонну по одному. Обходим слева кишлак Багишах, собаки подняли лай, из кишлака началась сигнализация фонариками, С гором отвечает, значит мы засечены. Судорожно сжимая автомат, за каждым камнем, кажется, засел враг. Карабкаемся елочкой, несколько шагов влево, потом вправо и так далее. Так легче, поднимаемся все выше и выше. Колонна роты напоминает караван навьюченных ишаков. У кого груза поменьше, тащит минок к миномету. По одной в каждой руке, этакие трехкилограммовые гантельки. Все распределено по справедливости или по-честному, как посмотреть. Привал, что поразило, многие солдаты мгновенно засыпают. Абсолютное доверие командирам. Солдат спит, служба идет. Думал, что здесь этот принцип неприменим. Часам к думу дошли до цели, залегли из камней, готовим укрытие. С рассветом зеленые вошли в кишлак, началась стрельба. У них появились убитые и раненые. Продвигаться дальше не могут, начали отходить. Тащат, на закорках убитых и раненых мы прикрываем. Впервые услышал свист пуль. Не зря утес тащили. Он заткнул ДШК, вражеский пулеметчик не решился вступить в дуэль и замолчал. Получили мы команду на отход. Вертолеты прикрывают. Уходим, почти бежим. У меня на ногах парадные солдатские ботинки, и никто не подсказал их непригодность для гор. В ботинки насыпалось множество мелких камешков, ужасная боль. Но задерживаться нельзя. Как дотерпел до подножия, где нас ждал БМП, не знаю. Ступни превратились в сплошное кровавое месиво. Носки насквозь мокрые от крови. Вечером праздник жизни, водка, брага. Погибших и раненых нет, все замечательно. Так прошел мой первый выход в горы. 12 сентября. Два дня проходил по полку в тапочках. Но удивительно, все заживает, как на собаке. В утра выходим для встречи колонны, которая доставит в полк, необходимый для обеспечения жизнедеятельности грузы. Выстраивается наша колонна. Впереди БМР, бывая машина разминирования. Затем саперы на двух БРДМ. За ними танковый взвод первой танковой роты, охраняющий аэродром. За танкистами пехота. Между ротами Шилка. Зенитная самоходная установка Шилка – самое страшное оружие для душманов. 4 23 миллиметровых ствола с вертикальным углом наведения до 85 градусов. Высокой скорострельностью за доли секунды могут накрыть любую цель на дальности до 2,5 километров. Боекомплект афганского варианта увеличен в два раза, до 4000 выстрелов. «Шайтан Арба» называют ее враги. БМР увидел впервые, в училище даже не говорили о существовании подобной машины. Создана по опыту боевых действий на базе Т-62 «Т-62». Только в отличие от танка, вместо башни со 115 миллиметровой пушкой, башенка с КПВТ, механик-водитель расположен не как обычно, а выше. Днище усиленное, двойное. И впереди на каждой колее катки весом по полторы тонны. Сверху прикрывает пара вертолетов. Постоянно висит над нами, точнее будет, баражирует. Они уносятся вперед, проверяют маршрут и прилегающую местность. Возвращается, снова носится и снова возвращается. буквально ходит по головам. Высота 20-25 метров. Когда израсходуют горючее, происходит замена. Зрелище впечатляющее. Кажется, ну кто сможет напасть на такую силищу, колонну? Оказывается, все бывает. Только выходим за аэропорт, звучит радиостанция команды. Пушки елочкой. То есть, первая БМП поворачивает орудие направо, вторая налево, третья направо и так далее чтобы отразить возможное нападение с любой стороны. Первое возможное место столкновения с противником – камыши перед кишлаком в Самате. Заросли в полтора человеческих роста подходят вплотную к дороге. «Внимание, камыши!» – звучит в эфире. Оказывается, здесь неоднократно душманы устраивали засады. Прошло благополучно. Перед въездом в кишлак небольшой серпантин. Рядом с дорогой подорвавшаяся когда-то таблетка. Тягач ГТМУ. Здесь пришлось наблюдать синдром предыдущих подрывов. Старший механик-водитель командира роты, установив постоянные обороты, вылез из люка, сел боком на броню и управлял машиной ногами, чтобы в случае подрыва быть выброшенным и иметь шанс уцелеть. Глушаков Виталий в его действия не вмешивался. Это должно пройти само собой. В кишлаке у дороги сидит дед, Машет нам руками, как бы приветствуя. Мы в ответ. Над одним из домиков вывешен красный флаг. Значит, как говорят старшие товарищи, подрывов не будет. В ста километровой зоне ответственности полка пять точек сторожевых застав, охраняющих маршрут от Кишима до файзабада Первая наша точка – Каракамар. Здесь находится третья танковая рота. Проходим без остановки. Весь личный состав у дороги приветствует машет руками, для них прохождение своих важных событие в обыденной монотонной повседневной жизни. Каракомарский серпантин – сложнейшее испытание для механиков-водителей и водителей. Это надо испытать. Прорубленная в скалах узкая дорога, похожая скорее на тропу, где даже у БМП гусеница в некоторых местах свисает над пропастью сантиметра на 3, а внизу от трех метров При входе до почти 500 в середине несется стремительная кокча. Слава русскому солдату, слава нашим механикам-водителям. Проходим на приличной скорости. Думаю, они еще меня испытывают в некоторой степени. Левая рука на триплексе, скорость километров 30-40 на ровных участках. У меня холодок по сердцу периодически пробегает, но вид не подаю. Часов 15 дошли до Артенджалау. Здесь находится штаб танкового батальона. Здесь останавливаемся на ночевку. Первым делом идем к речке, потому что все выглядят как негры. Во время движения установлена дистанцию 50 метров. Я не думаю, чтобы кто-то выдерживал. Видимости нет никакой. Пыль полностью покрыла тело, проникла в горло, ноздри. Отплевываешься чем-то серым, противным и тягучим. Хрустит на зубах, тошно. Ощущение такое... Будто ты вывалился с ног до головы в цементе. Отмывшись, приходим в себя. Кто-то из ветеранов идет в гости к знакомым. На каждой точке прекрасная баня, бассейн, брага. У всех свой рецепт. А остальные занимаются боевой подготовкой. Здесь я понял, почему так метко стреляют наводчики, снайперы, стрелки и не только. До наступления темноты еще часа полтора. И командиры устраивают стрельбы. Цель может быть любой. Допустим, задача наводчику, видишь вон тот камень, огонь, снайпер то же самое, только цель в разы меньше, и все на предельной дальности. Развивается глазомер, запоминаются поправки. Итог, меткая стрельба в любых условиях. По соседству рвутся гранаты, личный состав ловит рыбку на ужин, благо ее здесь предостаточно, водится речная форель и маринка, Очень костлявая и вдобавок всему с ядовитыми внутренностями рыба. Но в жареном и вяленом виде очень даже вкусные Приготовление ужина тоже своеобразный ритуал. Каждый экипаж готовит на себя. Имеется в виду и пехота, которая едет, совершает марш, воюет на этой БМП. У всех свои жаровни, у кого-то чугунные сковородки, противни, а кто помоложе обожженные цинки из-под патронов. В каждом экипаже свой повар, все отработано. Из кормовых баков БМП сливается солярка. Нарушаются прокладки, но это ерунда. Солярка заливается в банки из-под сухого пайка, получается очаг. Никогда бы не подумал, но на этих нескольких банках, как на плите, готовится любая еда. Разогревает кашу, тушенку, пекут лепешки, жарит рыбу, повезет и баран зажарит. С солдатами сложились хорошие отношения приглашает к каждому кустерку, товарищ лейтенант, это возьмите, товарищ лейтенант, это попробуйте. Очень приятно, напробовал всего, чтобы никого не обидеть. Механик-водитель Савин Володя подготовил в левом десанте царское ложе, матрас, подушка, одеяло. Сам откинул командирское сиденье лежим, голова к голове, разговариваем о жизни. Пехота спит на броне, постелив матрасы, благо тепло. 13 сентября. Дождавшись вертушек, продолжаем путь. Проходим наши точки. Первый мост. Через сухое русло ущелья Сарикуш. Второй мост через речку Дараим. Не останавливаясь. Мосты охраняется каждый танковым и мотострелковым взводом. Личный состав восторженно приветствует. Останавливаемся на ночевку на третьем мосту. Ждем колонну. До третьего моста от Кишима колонна будет сопровождать восьмая мотострелковая рота. Красивейшее место — третий мост. Здесь речка Тишкан впадает к Кокчу. Скалы стеснились в этом месте. как Кокча рвет, бушует, беснуется. Не хватает ей простора. Дикая, первозданная, непередаваемая словами красота. Через ущелье переброшен мост для преодоления которого от механиков-водителей требуется незурядное мастерство. Не каждый сможет. 14 сентября. Ранним утром пошли на блокировку. Перекрываем наиболее опасные участки на маршруте движения. Сначала шестая, потом наша рота. Я остановлюсь за первым мостом. Личный состав балдеет. Они все это уже проходили, но никто не может меня убедить, что если в нас никто не стреляет, можно спать. Дергаю, поругиваю. Вот ниточка, растянувшаяся на несколько километров, вереница машин проходит. Командир роты дает команду сниматься. Становлюсь в колонну, движемся в артын где ночуем. 15 сентября. С утра выходим на блок, перекрываем маршрут до Файзабада. Дошли без подрывов и без потерь. Колонна разгружается, мы празднуем возвращение.